Глава двадцать вторая. Путь домой. На следующий день Капиталина, Мафи, Куки, Жози и Рада собрались в гостиной уютного дома «Авроры». «Давайте обсудим, как вам вернуться домой», – начала пуховичка. «Есть короткая дорога, десять километров, и есть кривой путь, в два раза длиннее». «Лучше идти по короткой дороге!» — перебил ее Жози. «Кому-то может прийти в голову топать 20 километров вместо 10?» — хихикнула Куки. «Мы еще ум не потеряли». «Короткий путь не всегда самый короткий», — вздохнула Капитолина. «Иногда длинный, короче его оказывается». «Как прикажешь тебя понимать?» — засмеялась Жози. «Десять точно меньше двадцати». — Не всегда, — заметила Рада. — В чем подвох короткой дороги? — Там живет крокодил, — пояснила Аврора. — Договориться с ним невозможно. Федор прячется на берегу. Когда он видит путника, то изыскивает удобный момент, хватает его, отводит на свою рыбную ферму и заставляет там работать. На моей памяти сбежать от Федора смогли только двое. Пес Мамбуша и кошка Клёпа. В мире людей они хранят семью психолога Оксаны Смолиной. Мамбуша и Клёпа научились у Оксаны правильно вести переговоры. Так уболтали Федора, что у того ужасно заболела голова. Он пошел за сиропом от мигрени, а пленники удрали. О! — обрадовалась Капитолина. — Я их знаю. Они живут в соседней с нами деревне. Открыли кафе мороженое. Мамбуша готовит пломбир, Клеопатра официантка. Очень вкусно у них. — Хорошо, что мамбуша и Клепа оказались сообразительными, — продолжала Пуховичка. — Они не отправились дальше по короткому пути. Прибежали к нам и на следующий день пошли длинной дорогой. «Кроме крокодила, там есть еще какое-то препятствие?» — уточнила Капа. «Воздушный мост над ледяной рекой злости», — пояснила Аврора. «Узенький-узенький, без перил, раскачивается постоянно. Клёпа смогла бы по нему пробежать. Кошки ловко по жердочкам носятся. А мамбуша большой, лапы широкие, он высоты боится». Но по длинной дороге они без проблем домой вернулись. «В реку не страшно упасть», — сказала Жози. «Я сто раз в нашу апельсинку с холма прыгала. Бубух! Брызги вверх весело!» Аврора взмахнула крылом. «Апельсинка течет в прекрасной долине. Она теплая, вода в ней сладкая, чистая». Купаться — одно наслаждение. Река Злости ледяная, Вода в ней горькая-горькая и жгучая. Попадет в нос, глаза — Ощущение хуже, чем отмыла. Холоднее ее только колодец ненависти, Из которого еще никому выкарабкаться не удалось. В конце реки Злости Стоит огромный камень жадности, Залезть на него невозможно. Он гладкий, скользкий, огромный. Даже если по реке поплывешь, упрешься в него. А если по берегу топать, то идти придется двадцать минут. Но там растет соленая трава обиды. От нее на лапках сразу появляются раны. Их трава разъедает. Есть легенда, что камень жадности бережет страну чудес. Когда он развалится, феи Зинаида и гномы убегут на край света. Все рабы освободятся, вернутся домой. Страна чудес присоединится к прекрасной долине, снова станет ее частью. Но, думаю, это сказки. Уничтожить валун невозможно. Капиталина вздохнула. «Не надо нам такого приключения. А что ждет нас на длинном пути?» «Река дружбы», — пояснила Аврора. «Тихая, спокойная, очень глубокая, теплая. Вода в ней на вкус как какао». «Нам это подходит», — запрыгала Жози. «Какие сложности ждут нас там!» предусмотрительно осведомилась Рада. «Только одна!» — вздохнула Аврора. «Порог неуступчивости. Если в пути вы начнете ссориться, вас выбросит в реку злости, о которой я только что рассказала». «Среди нас таких нет!» — закричала Куки. «Мы умеем находить общий язык. Поплыли! Скорей! Очень домой хочу!» «У меня большое желание увидеть Макса и сказать ему, что я про его дезертирство думаю. Бросил нас одних, а еще белый медведь, думала, что они хорошие друзья!» «Не делай выводы, пока все до конца не узнаешь», — остановила разгневанную мопсиху Аврора. На первый взгляд Макс поступил некрасиво, но на второй может оказаться наоборот. Как не смотри, а я скажу медведю все, что о нем думаю. Вот честное слово, я всегда только правду говорю, и Макс ее получит», — топнула лапой Куки. Рада подняла лапу. «Вопрос. Беатриса до сих пор спит. Мы ее из пещеры рано утром принесли и зефирку привели. Как нам Беатрису домой доставить?» «Почему она до сих пор не проснулась?» — удивилась Джози. Аврора сложила крылья. Фея очень не нравится, когда кто-то изъявляет желание стать королевой. Отказать в выполнении просьбы она не может, зато приказывает Базилию, чтобы тот заявил «Хочу уложить Беатрису в крепкий долгий сон». Что и произошло. При вас она не могла это сделать». Но когда они с гномом остались один на один, Тот загадал желание, и собачка впала в спячку. «Конечно, меня там не было, но я уверена, что не ошибаюсь. Это в духе Зинаиды». «Беатриса очень хорошая», — прошептала Рада. «В прекрасной долине у них с мамой магазин одежды. Моя помощница всегда дарит платье тому, У кого денег на покупку не хватает». «Сейчас она околдована!» — вздохнула Аврора. «Мы это уже поняли!» — нетерпеливо воскликнула Жоди. «Так как ее домой доставить?» «Мы приготовили вам водные велосипеды!» — вступила в разговор дочь Авроры. «И резиновую лодку!» «В лодку положим Беатрису!» — подхватила птичка-пуховичка. Мафи, Жози, Куки, Рада сядут на велосипеды и потянут лодку. Зефирка и Капиталина устроятся рядом с Беатрисой, они будут грести веслами. «Отличная идея!» — воскликнули хором собачки.